Артур Конан Дойл. Камень Мазарини. доктор Уатсону было приятно снова очутиться на Бейкер-стрит, в неприбранной комнате на втором этаже, это исходной точке стольких замечательных приключений. Он взглянул на таблицы и схемы, развешанные по стенам, на прожженную кислотой полку с химикалиями, скрипку в футляре, прислоненную к стене в углу, Ведро для угля, в котором когда-то лежали трубки и табак. И, наконец, глаза его остановились на свежем улыбающемся лице Билли, юного, но очень толкового и сообразительного слуги, которому как будто удалось перекинуть мостик через пропасть отчуждения и одиночества, окружавшую таинственную фигуру великого сыщика. Кажется, ничего не изменилось Билли. И вы тоже совсем не меняетесь. Надеюсь, то же самое можно сказать и о нем. Билли с некоторой тревогой взглянул на закрытую дверь спальни. — Я думаю, он в постели. Спит, — сказал он. Стояла летняя ясная погода, и было только семь часов вечера. Однако предположение Билли не удивило доктора Ватсона. Он давно привык к необычному образу жизни своего старого друга. «Это означает, если не ошибаюсь, что ему поручено дело, не так ли?» «Совершенно верно, сэр. Он сейчас весь поглощен им. Я даже опасаюсь за его здоровье. Он бледнеет и худеет с каждым днем, ничего не ест. Миссис Хадсон его спросила, когда вы изволите пообедать, мистер Холмс? А он в ответ, в половине восьмого, послезавтра. Вы ведь знаете, какой он бывает, когда увлечен делом?» «Да, Билли, знаю». «Он кого-то выслеживает. Вчера он изображал рабочего, подыскивающего места, а сегодня нарядился старухой. И так похоже, что я совершенно не узнал его, а уж я бы, кажется, должен знать его приема». Усмехнувшись, Билли указал на необыкновенно потрепанный зонтик, прислоненный к дивану. «Это одна из принадлежностей костюма старухи». «Но какое у него на этот раз дело, Билли?» Билли понизил голос, словно речь шла о великой государственной тайне. «Вам я, конечно, скажу, сэр, но кроме вас этого никто не должен знать. Это то самое дело о бриллианте короны. Вы говорите о похищении камня в сто тысяч фунтов? Да, сэр, они должны разыскать его во что бы то ни стало. И премьер-министр...» И министр внутренних дел были у нас и сидели вот на этом самом диване. Мистер Холмс был очень любезен с ними. Он совсем не важничал и пообещал сделать все, что только можно. И потом еще лорд Кантлмир, вот как. Да, сэр, вы понимаете, что это значит? Он, если только можно так выразиться, ужасно заносчивый. Я могу иметь дело с премьер-министром и ничего не имею против министра внутренних дел. Он производит впечатление воспитанного и любезного человека. Но этого лорда я совершенно не выношу. Да и мистер Холмс тоже. Дело в том, что он не верит в мистера Холмса и возражал против того, чтобы ему поручили дело. Мне кажется, он был бы даже рад, если бы мистер Холмс с ним не справился». «И мистер Холмс это знает?» — Не было еще такого случая, чтобы мистер Холмс чего-нибудь не знал. — Ну, я очень надеюсь, что он справится, и лорд Кантлмир будет посрамлен. — Послушайте, Билли, зачем эта занавеска на окне? — Мистер Холмс повесил ее три дня тому назад. — У нас там есть кое-что любопытное. Билли подошел и отдернул занавес, отделявшую комнату от оконной ниши. Доктор Уатсон невольно вскрикнул от удивления. Перед ним в глубоком кресле сидела точная копия его старого друга. И халат, и все остальное были в точности, как у Холмса. Лицо, на три четверти обращенное к окну, было слегка наклонено вниз, словно над невидимой книгой. Билли снял голову с туловища и подержал ее в руках мы придаем ей различное положение, чтобы было больше похоже на живого человека. Если бы штора не была спущена, я бы, конечно, не решился ее трогать. Когда штора не задернута, ее видно с той стороны улицы». «Однажды у нас уже было что-то в этом роде». «У ну, меня тогда еще здесь не было», сказал Билли. Он раздвинул шторы и выглянул на улицу. «За нами из того дома ведут наблюдение». «Вон, в окне человек. Хотите взглянуть?» Ватсон сделал шаг вперед, но в это время дверь спальни распахнулась, и оттуда появилась худая и длинная фигура Холмса. Лицо его осунулось и побледнело, но держался он, как всегда, бодро. Одним прыжком он очутился у окна и поправил штору. «Довольно, Билли», — сказал он. «Вы рисковали жизнью, а как раз сейчас вы мне очень нужны» рад вас видеть васон в нашей старой квартире вы явились в критическую минуту я это чувствую можете идти билли не знаю как быть с этим мальчиком насколько я вправе подвергать его опасности какой опасности холмс опасности внезапной смерти я не удивлюсь если сегодня вечером что нибудь произойдет Но что именно? Например, меня убьют. Не может быть, Холмс, вы шутите. Даже при моем отсутствии юмора я мог бы придумать шутку получше. Но пока что мы можем наслаждаться жизнью, верно? Спиртные напитки вам не противопоказаны? Сифон и сигары на прежнем месте. Надеюсь, вы еще не презираете мой жалкий табак и трубку. В эти дни они должны заменить мне еду. Но почему вы отказываетесь от еды? Потому что голод обостряет умственные способности. Мой дорогой Ватсон, вы, как врач, должны согласиться, что при пищеварении мозг теряет ровно столько крови, сколько ее требуется для работы желудка. Я сейчас один сплошной мозг. Все остальное не более чем придаток. Поэтому я прежде всего должен считаться с мозгом но вы говорили о какой-то опасности, Холмс. Ах, да. На всякий случай вам, пожалуй, не мешает обременить свою память адресом и именем убийцы. Вы сможете передать эти сведения в Скотланд-Ярд в виде прощального привета от преданного Холмса. Его зовут Сильвиус, граф Негретто Сильвиус. Запишите. Мурсайт-Гарденс, 136, Норд-Вест. Готово? Честное лицо Уатсона нервно подергивалось. Ему было слишком хорошо известно, что Холмс никогда не останавливался ни перед какой опасностью и скорее склонен был недооценивать ее, чем преувеличивать. ватсон не привык тратить время даром и решительно поднялся. «Можете располагать мной, Холмс. В ближайшие дни я совершенно свободен». «В моральном отношении...» вы нисколько не изменились к лучшему вацн ко всем вашим старым порокам добавился еще один вы научились лгать весь ваш вид говорит о том что вы загруженный работой врач которого осаждают больные среди них нет ни одного сколько нибудь серьезного но разве вы не можете арестовать этого человека конечно могу вацн поэтому то он так и беспокоится так в чем же дело дело в том что я не знаю, где бриллиант. Ах да, Билли рассказывал, бриллиант короны. Вот именно, огромный желтый камень Мазарини. Я расставил сети, и рыбка уже попалась, но я еще не получил камня. Какой мне толк забирать грабителей? Разумеется, мир станет лучше, если их всех посадить за решетку, но у меня другая цель. Мне нужен камень. Так значит, граф Сильвиус — одна из попавшихся рыбок? Да, и при том это акула, которая кусается. Другой — Сэм Мёртен, боксёр. Сэм — неплохой парень, но граф использует его для своих целей. Он не акула, всего только глупый большеголовый пескарь Но всё равно он тоже бьётся в моих сетях. А где этот граф Сильвиус? Я сегодня все утро провел у него под самым носом. Вы ведь видели меня в роли старухи? Но так удачно, как в этот раз у меня еще никогда не получалось. Граф даже поднял мой зонтик со словами «Позвольте мне, сударыня, он ведь наполовину итальянец и, как истинный южанин, умеет быть чрезвычайно любезным, если только он в духе». «Но если не в духе, это сущий дьявол». как видите Уатсон в жизни случаются прелюбопытные вещи». «Однако это могло кончиться трагически. Не спорю. Я шел за ним до мастерской старого Штраумбанзя на Майонрис. Ему там изготовили духовое ружье. Великолепная штука, и, если не ошибаюсь, сейчас она находится в окне напротив. Вы видели манекен? Ах да, Билли вам показывал. В любой момент в эту прекрасную голову может угодить пуля. В чем дело, Билли? Билли вошел с карточкой на подносе. Холмс взглянул на карточку. Брови его поднялись, и на губах появилась усмешка. Он решил пожаловать сюда собственной персоной. этого я не ожидал. Надо хватать быка за рога, Ватсон. Этот человек способен на все. Вы ведь, наверное, слышали, что граф... Знаменитый охотник на крупного зверя. Если ему удастся заполучить в свой Ягдаш и меня, это будет достойным и блестящим завершением его спортивной карьеры. Он, конечно, чувствует, что я вот-вот его настигну. Пошлите за полицией. Вероятно, я так и сделаю, но не сейчас. Поглядите хорошенько, Ватсон, нет ли кого на улице. Уатсон осторожно выглянул из-за шторы. Какой-то верзилла стоит около двери. — Ну, так это Сэм Мёртон, преданный, но не слишком далёкий Сэм. — Где же этот джентльмен, Билли? — В приёмной, сэр. — Когда я позвоню, впустите его. — Слушаюсь, сэр. — Если меня не будет в комнате, всё равно впустите его. — Слушаюсь, сэр. Ватсон подождал, когда закроется дверь, а затем с горячностью обратился к своему другу. «Послушайте, Холмс, это просто невозможно. Это же отчаянный человек. Он ни перед чем не остановится. Может быть, он пришел сюда, чтобы убить вас? Что ж, я нисколько не удивлюсь. В таком случае я останусь с вами. Ваше присутствие может очень помешать». «Ему? Нет, мой дорогой, мне. И все-таки я не могу оставить вас одного. Нет, Ватсон, вы можете и должны это сделать. Вы еще никогда не выходили из игры. Я уверен, что и на этот раз вы доведете ее до конца. Этот человек явился сюда ради своих целей. Но, возможно, он останется здесь ради моих». Холмс вытащил записную книжку и написал несколько строк. «Поезжайте в Скотланд-Ярд и передайте эту записку Югелу из отдела уголовного сыска. Возвращайтесь обратно с полицией, и тогда графа можно будет арестовать. Я охотно помогу вам в этом. Надеюсь, до вашего возвращения у меня как раз хватит времени, чтобы выяснить, где камень». Холмс позвонил. «Пожалуй, нам лучше выйти через спальню. Чрезвычайно удобно иметь второй выход. Я предпочитаю поглядеть на свою акулу так, чтобы она меня не видела. И вы ведь знаете, для таких случаев у меня кое-что придумано». Таким образом, когда через минуту Билли впустил Сильвиуса, в комнате никого не было. Знаменитый стрелок, спортсмен и Эфрант Был крупный, смуглый мужчина. Его огромные черные усы прикрывали тонкий жестокий рот, над которым нависал длинный крючковатый нос, напоминавший орлиный клюв. Он был хорошо одет, но его яркий галстук, сверкающая булавка и блестящие кольца слишком резко бросались в глаза. Когда дверь за ним затворилась, он свирепо, и вместе с тем испуганно огляделся, словно ожидая на каждом шагу ловушки. Вдруг он резко вздрогнул, заметив у окна безмятежно склоненную голову и воротник халата, видневшийся из-за спинки кресла. Сначала на его лице выразилось полнейшее изумление, затем черные глаза убийцы радостно сверкнули. Он еще раз осмотрелся кругом, чтобы убедиться, что его никто не видит, и затем, приподняв свою тяжелую палку, подкрался на цыпочках к молчаливой фигуре. Он уже присел, чтобы сделать последний прыжок и нанести удар, как вдруг из открывшейся двери спальни его остановил спокойный и насмешливый голос Холмса. «Смотрите, не разбейте ее, граф!» Убийца отступил назад. Его перекошенное лицо выражало изумление. Он снова приподнял опущенную было трость, словно желая перенести свою ярость с изображения на оригинал, но в твердом взгляде серых глаз и насмешливой улыбки Холмса было что-то, заставившее его руку снова опуститься. «Прелестная вещица! Работа французского мастера Тавернье!» Он так же ловко делает восковые фигуры, как ваш приятель Штраубензе — духовые ружья. — Духовые ружья? Не понимаю, сэр, что вы хотите этим сказать. — Положите шляпу и трость на столик. Вот так, благодарю вас. И, пожалуйста, присядьте. Быть может, вы заодно вытащите и свой пистолет? Впрочем, если вы предпочитаете сидеть на нем, я не возражаю. «Вы пришли очень кстати. Мне необходимо с вами поговорить». Граф угрожающе нахмурил свои густые брови. «Я тоже хотел бы сказать вам пару слов, Холмс. Поэтому я и пришел. Не стану отрицать. Я только что собирался размозжить вам голову». Холмс присел на краешек стола. «Я догадался, что вам взбрело на ум нечто подобное» но почему я заслужил такое внимание с вашей стороны? А потому, что вы слишком много себе позволяете. Мне это начинает действовать на нервы. Потому что вы рассылаете своих приспешников следить за мной. Я никого не посылал, даю вам честное слово. Не говорите глупостей, я же видел, что за мной следят но мы еще посмотрим кто кого холмс разумеется это мелочь граф сильвиус но я попросил бы вас обращаться ко мне соблюдая правила вежливости вы понимаете что по роду своей деятельности мне пришлось бы быть на ты с доброй половиной преступников и согласитесь что я не могу делать ни для кого исключения дабы не вводить в соблазн других ладно пусть будет — Мистер Холмс. — Прекрасно. Однако, уверяю вас, вы ошибаетесь, утверждая, будто бы я пользуюсь агентами. Граф Сильвиус презрительно рассмеялся. — Не думайте, что я глупее вас и ничего не замечаю. Вчера это был какой-то спортсмен, сегодня старуха. Они ни на минуту не выпускали меня из виду. — Вы мне льстите, сэр. Старый барон Даусон за день до того, как его повесили, сказал, что театр потерял в моем лице ровно столько же, сколько выиграло правосудие. А сегодня вы расхваливаете меня за мои маленькие перевоплощения. — Так это... так это были вы? — Холмс пожал плечами. — Вон в углу стоит зонтик, который вы еще, ничего не подозревая, так вежливо вручили мне. «Если бы я знал, вы бы никогда...» «Я бы никогда не увидел этого скромного жилища, хотите сказать?» «Я это хорошо понимал. Всем нам свойственны промахи, о которых мы потом сожалеем. Но, так или иначе, вы меня не узнали. И вот я сижу перед вами». Нахмуренные брови графа, из-под которых угрожающе блестели глаза, сдвинулись еще плотнее. «Что ж, тем хуже. Значит, это не ваши агенты, а вы сам скоморошничаете и суете нос не в свое дело. Вы сами сознаетесь, что следили за мной. Зачем?» «Полный тиграф, вы ведь когда-то охотились на львов в Алжире». «Ну так что?» «Позвольте вас спросить, зачем?» «Зачем? Ради спорта». — Ради сильных ощущений. — Ради риска. — И, кроме того, вы хотели очистить страну от хищников. — Совершенно верно. — Теперь вам понятна моя цель? Граф скачил, а его рука невольно потянулась к заднему карману. — Сядьте, сядьте, граф. У меня, кроме этого, есть еще и другая, более конкретная цель. Мне нужен желтый бриллиант. Зловеще улыбаясь, граф Сильвиус снова опустился на стул. «Вот как», — произнес он, — «вы отлично знали, что ради этого я следил за вами, и вы только затем и явились сюда сегодня, чтобы выяснить, много ли мне известно и насколько необходимо меня устранить. Можете мне поверить, что с вашей точки зрения это абсолютно необходимо, так как я знаю все». «За исключением одного факта. Но я рассчитываю узнать о нем от вас». «Неужели? Интересно, что же это за факт, которого вы не знаете?» «Где находится бриллиант сейчас?» Граф хитро взглянул на собеседника. «И только-то! Но, черт возьми, как я могу вам это сказать?» «Можете. И вы это сделаете». «Вы думаете?» «Граф Сильвиус, вам не удастся меня запугать!» Глаза Холмса, устремленные на Сильвиуса, сузились и угрожающе сверкнули, как стальные острия. «Я вижу вас насквозь, как будто вы стеклянный!» «В таком случае вы видите, где бриллиант!» Холмс радостно хлопнул в ладоши и затем выразительно поднял палец. «Итак, вы знаете, где он? Вы это сами признали!» «Ничего я не признавал!» «Послушайте, граф, если вы будете благоразумны, мы сможем заключить сделку, а иначе вам не поздоровится!» Граф Сильвиус вперел взор в потолок. «Кто же кого запугивает? Вы меня или я вас?» Холмс посмотрел на него в раздумье словно гроссмейстер, собирающийся сделать решающий ход. Затем он выдвинул ящик стола и достал оттуда толстый блокнот. «Знаете, что у меня в этой книжечке?» «Понятия не имею, сэр». «Вы?» «Я?» «Да, сэр, вы. Вы тут весь. Каждый шаг вашей гнусной и преступной жизни». «Падите вы к черту, Холмс!» — вскочил граф, сверкнув глазами. «Не выводите меня из терпения!» «Тут все записано, граф. Все, что касается смерти миссис Гарролд, оставившей вам свое владение в блимере, которое вы так поспешно проиграли». «Что за чушь?» «И вся история мисс Минди орендер «Бросьте! Вы ничего из этого не выжмете!» «И много еще чего, граф. Ограбление в экспрессе по пути на Ривьеру 13 февраля 1892 года. И подделка чека Лионского банка в этом же году». «Ну уж тут вы ошиблись!» «Значит, я не ошибся во всем остальном. Послушайте, граф, вы ведь играете в карты. Какой смысл продолжать игру, если вы знаете, что у противника...» все козыри. Какое отношение имеет вся эта болтовня к драгоценному камню? Терпение, граф. Умерьте свою любознательность. Позвольте уж мне изложить дело со свойственной мне дотошностью. Все это улики против вас. Но помимо этого, у меня еще есть неоспоримые улики по делу о бриллианте и против вас И против вашего телохранителя. Какие же это улики? Во-первых, показания Кэбмана, с которым вы ехали на Уайт-Холл, и Кэбмана, который вез вас обратно. Во-вторых, показания Швейцара, видевшего вас около витрины. И, наконец, у меня есть показания Айки Сандерса, который отказался распилить вам камень. Айки донес на вас, так что игра сыграна». На лбу у графа вздулись вены. Стараясь подавить волнение, он судорожно сжимал смуглые волосатые руки. Он попробовал заговорить, но язык не слушался его. — Вот мои карты. Я все их выложил перед вами. Но одной карты не хватает. Не хватает короля бриллиантов. Я не знаю, где камень. — И никогда не узнаете. «Вы так думаете? Ну, будьте же благоразумны, граф. Взвесьте все обстоятельства. Вас посадят на двадцать лет, так же, как и Сэма Мёртона. Какой вам прок от камня? Ровно никакого. Но если вы его вернёте, я вам обещаю, что дело не дойдёт до суда. Ни вы, ни Сэм нам не нужны. Нам нужен камень. Отдайте его». Если вы будете хорошо себя вести, я гарантирую вам свободу. Но если вы опять попадетесь, то это будет уже конец. А пока что мне поручено раздобыть камень, а не вас. А если я не согласен? Ну что ж, тогда придется взять вас, а не камень. Холмс позвонил и вошел Билли. «Я полагаю, граф» что неплохо было бы пригласить на это совещание и вашего приятеля Сэма. Он как-никак тоже заинтересованная сторона. Билли, на улице у подъезда вы увидите огромного, безобразного джентльмена. Попросите его подняться сюда. А если он откажется, сэр? Никакого насилия, Билли. Не обращайтесь с ним грубо. Если вы скажете, что его зовет граф Сильвиус, он непременно придет. «Что вы собираетесь делать?» — спросил граф, как только Билли вышел. «Я только что говорил своему другу Ватсону, что в мою сеть попалась акула и пескарь. Сейчас я тяну сеть, и обе рыбы показались из воды». Граф поднялся со стула, держа руку за спиной. Холмс опустил руку в карман халата. «Вам не суждено умереть в своей постели, Холмс!» да я уже не однажды об этом думал но разве это так уж важно похоже что и вы, выиграв примите смерть не в горизонтальном а в вертикальном положении впрочем все эти мрачные прогнозы только портят настроение не лучше ли беспечно наслаждаться сегодняшним днем темные враждебные глаза короля преступного мира внезапно вспыхнули как у настоящего хищника Вся фигура Холмса выражала напряжение и готовность в любой момент отразить удар. Казалось, что от этого он сделался еще выше. «Не стоит нащупывать револьвер, мой друг», — спокойно произнес он. «Вы очень хорошо знаете, что не осмелитесь пустить его в ход, даже если бы я дал вам время его вытащить. С этими револьверами не оберешься хлопот». — От них так много шума, граф. Лучше уж пользоваться духовыми ружьями. — А я, кажется, слышу лёгкую поступь вашего достойного компаньона. — Добрый день, мистер Мёртон. Скучновато дожидаться на улице, не правда ли? Примированный боксёр, грузный молодой человек с глупым, упрямым и грубо обтёсанным лицом неловко остановился в дверях, растерянно озираясь по сторонам. Любезный тон Холмса озадачил его, и хотя Сэм смутно почувствовал в нем враждебность, он не знал, как себя вести. Он повернулся к своему более проницательному товарищу. — Что тут происходит, граф? Что ему надо? В чем дело? — Голос его звучал глухо и хрипло. Граф пожал плечами. Вместо него Сэму ответил Холмс. — Если говорить кратко, мистер Мертон. «Ваше дело проиграно!» Боксер продолжал обращаться к своему сообщнику. «Шутит он, что ли? Так мне сейчас не до шуток!» «Это вполне понятно», — сказал Холмс. «И уверяю вас, что через час-другой вы будете настроены еще менее шутливо. Вот что, граф Сильвес, я человек занятой и не могу попусту тратить время. Сейчас я пройду в спальню» прошу вас не стесняться в мое отсутствие. Без меня вам будет удобнее объяснить своему другу, как обстоит дело. Тем временем я сыграю на скрипке Баркароллу из сказок гофмана Через пять минут я вернусь за окончательным ответом. Надеюсь, вы достаточно ясно уразумели, что вам приходится выбирать одно из двух. Или мы заберем вас, или камень. Холмс удалился, прихватив с собой стоявшую в углу скрипку. Минуту спустя из-за закрытой двери спальни послышались протяжные жалобные звуки этой самой запоминающейся из мелодий. «Так в чем дело?» — спросил Мертон, когда его приятель повернулся к нему. «Он че, знает про камень? Будь он проклят!» «Он знает слишком много, а может быть и все». «Черт!» — желтоватое лицо боксера слегка побледнело. «Нас выдал Айки Сандерс». «Айки? Ну погоди, я ему сверну шею, хоть бы меня за это и повесили». «Нам от этого легче не станет. Надо решить, что делать». «Обожди». — сказал боксер, подозрительно глядя на дверь спальни. — С этой хитрой лисицей надо бы надержать ухо востро. Он не подслушивает. — Как он может подслушивать, когда он играет? — Это верно. — А нет ли кого за занавеской? Слишком уж много тут занавесок. Боксер стал осматриваться и вдруг в первый раз заметил у окна манекен. В немом изумлении он уставился на него не в силах произнести ни слова. «Это восковая кукла, и больше ничего», — объяснил граф. «Подделка, да? а здорово! Мадам Тюссо, небось, такое и не снилось. Прям как живой. И халаты и все остальное. Но черт бы побрал эти занавески, граф!» «Да шут с ними занавесками!» — Мы только зря тратим время, а у нас его не так уж и много. Он может арестовать нас из-за этого камня. — Чёрт из дома. Но если мы скажем, где камень, он нас отпустит. — И ещё что? Отказаться от камня в сто тысяч фунтов? — Другого выхода нет. Мёртон почесал коротко остриженную голову. — Служи. А он ведь тут один. Пристухнуть его и все. Ежели мы его прикончим, нам нечего будет бояться». Граф покачал головой. «У него есть оружие, и он начеку Если мы его застрелим, нам вряд ли удастся отсюда выбраться. К тому же он наверняка успел сообщить свои сведения полиции». «Постой-ка, что это?» Они услышали слабый звук, который, казалось, доносился со стороны окна. Оба вскочили, но все было тихо. Если не считать странные фигуры в кресле, в комнате кроме них никого не было. «Это на улице», — сказал Мертон. «Ну так, слушай, шеф, у тебя есть голова на плечах. Надо что-то придумать. Раз нельзя пустить вход кулыки кулаки». «Тогда твое дело решать, как быть!» «Я еще и не таких обманывал», — отвечал граф. «Камень-то у меня с собой в потайном кармане. Я бы ни за что не решился оставить его где-нибудь. Сегодня ночью его можно будет переправить в Амстердам, а там до воскресенья его успеют распилить на четыре части. Он ничего не знает». Ванседаре. А Ванседаре. я думал, Ванседар поедет на той неделе. Он должен был ехать на той неделе, но теперь ему придется отправиться со следующим же пароходом. Кому-нибудь из нас надо проскользнуть с камнем на Лайм-стрит и предупредить его. Так второе дно еще не готово. Ничего не поделаешь. Придется рискнуть и вести прямо так нельзя терять ни минуты и снова как охотник привыкший быть настороже он замолчал и пристально посмотрел на окно да этот слабый звук несомненно донесся с улицы а холмса ничего не стоит провести этот идиот чтоб ему было неладно сказал что он нас не тронет если получит камень но ну, так мы пообещаем ему камень Наведем его на ложный след А пока он догадается, в чем дело Камень будет уже в Голландии А мы сами за границей «Вот это здорово!» Довольно ухмыльнулся Сэм Мертвым «Ты пойдешь к голландцу И скажешь, чтобы он поторапливался А я возьму на себя этого простака И постараюсь заговорить ему зубы Я скажу ему, что камень в Ливерпуле Черт бы побрал эту музыку! Она мне действует на нервы! Пока Холмс выяснит, что в Ливерпуле его нет, камушек будет распилен на четыре части, а мы будем в открытом море. поди сюда, а то у тебя видно через замочную скважину. Вот он, камушек-то. Как ты не боишься носить его с собой? Это самое надежное. Если уж мы ухитрились тащить его с уайт из моей квартиры его всякий унесет. «Дай-ка поглядеть!» Граф Сильвиус, не обращая внимания на протянутую грязную руку, бросил не слишком одобрительный взгляд на своего сообщника. «Уж не думаешь ли ты, что я собираюсь тебя охмурить? Так вот, имейте в виду, граф, мне начинают надоедать!» Ваши штучки. Ну ладно, ладно, Сэм, не обижайся. Нам нельзя сейчас ссориться. Если хочешь как следует разглядеть эту красоту, подойди сюда, к окну. На, держи, поближе к свету. Благодарю вас. В мгновение ока Холмс спрыгнул с кресла, на котором раньше сидел манекен, и схватил бриллиант. В одной руке он зажал камень, а в другой держал пистолет и целился в голову графа. В полном замешательстве оба мошенника отступили назад. Прежде чем они успели опомниться, Холмс нажал кнопку электрического звонка. — Не вздумайте сопротивляться. — Джентльмены, умоляю вас, поберегите мебель. Вам должно быть ясно, что ваше положение безнадежно. Полиция ждет внизу. Граф был так ошеломлен, что злоба и страх отступили в эту минуту на второй план. «Ну, черт возьми! Каким образом?» — прохрипел он. «Ваше удивление вполне естественно. Вы не знаете, что за этой занавеской есть вторая дверь, ведущая в спальню. Если не ошибаюсь, вы должны были слышать, как я снимал манекен с кресла. Но мне повезло». «Я подслушал ваш милый разговор, который мог бы оказаться куда менее откровенным. Знай, вы о моем присутствии!» Граф стоял с видом человека, сложившего оружие. «Ваша взяла, Холмс. По-моему, вы сущий дьявол!» «Очень может быть», — ответил Холмс, вежливо улыбаясь. Туго соображающий Сэм Мёртон не сразу понял, что произошло. И только когда на лестнице раздались тяжелые шаги, к нему вернулся, наконец, дар речи. «Не иначе, как фараон. Но я вот что я не пойму. Ведь это проклятая скрипка все еще пиликает». «Вы совершенно правы», — ответил Холмс. «Пусть играет. Эти современные граммофоны — замечательные изобретения». В комнату ворвалась полиция, щелкнули наручники и преступников припроводили в ожидающий их кэб. Ватсон остался, чтобы поздравить Холмса с еще одним новым листком, украсившим его лавровый венок. Их разговор снова был прерван появлением невозмутимого Билли с подносом в руках. «Лорд Кантломер, сэр! Проводите его сюда, Билли!» «Это знаменитый пэр, представляющий интересы августейших особ», — сказал Холмс. «Человек верно подданный и в своем роде замечательный, но, если так можно выразиться, несколько старорежимный. Заставим его быть повежливее. Позволим себе небольшую вольность, а? Он, разумеется, еще ничего не знает о случившемся». Дверь открылась, и на пороге появилась тонкая прямая фигура с продолговатым лицом. Черные, как смоль бакенбарды, в средневикторианском стиле, не вязались с покатыми плечами и неуверенной старческой походкой. Холмс с самым любезным видом подошел к вошедшему и пожал его безответную руку. «Добрый день, лорд кантлмер Сегодня довольно прохладно для летнего времени» но в комнатах очень тепло. Позвольте, я помогу вам снять пальто. — Благодарю. Я не намерен раздеваться. — Позвольте, я помогу вам, — настойчиво продолжал Холмс, кладя руку на рука флорда. Мой друг, доктор Ватсон, подтвердит, что резкие колебания температуры чрезвычайно вредны. Его светлость раздраженно отдернул руку. — Мне вполне удобно. И я не собираюсь задерживаться. Я заглянул сюда только для того, чтобы узнать, как продвигается дело, которое вы сами на себя возложили. — Трудно. Очень трудно. — Я так и знал, что вы это скажете. В словах и тоне старого лорда явно чувствовалась насмешка. Каждый рано или поздно осознает, что его возможности ограничены. Мистер Холмс, но по крайней мере это излечивает нас от самоуверенности, столь свойственного людям порока. Признаюсь, сэр, я совершенно сбит с толку. Это вполне естественно. В особенности меня смущает одно обстоятельство. Не могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Вы слишком поздно обратились ко мне за советом. Мне оказалось, что вы привыкли полагаться на свой ум во всех случаях жизни. Тем не менее, я готов вам помочь. Видите ли, лорд Кантломер, мы, конечно, можем составить обвинения против истинных похитителей камня. Когда вы их поймаете? Разумеется. Но какие меры воздействия нам следует применить по отношению к укрывателю? Не преждевременно ли задаваться подобным вопросом? Тем не менее, все должно быть продумано заранее. На основании каких улик и кого, по-вашему, следует считать виновным? Того, у кого будет обнаружен камень. И вы сочли бы это достаточным основанием для ареста? Разумеется. Холмс редко смеялся, но по словам Вотсона, В эту минуту он был более чем когда-либо близок к смеху. — В таком случае, дорогой сэр, как это не прискорбно, я буду вынужден требовать вашего ареста. — Вы слишком много себе позволяете, мистер Холмс! — не на шутку рассердился лорд Кантелмер, и его желтоватые щеки зарделись давно угасшим пламенем. «За пятьдесят лет моей общественной деятельности мне не приходилось слышать ничего подобного. Я деловой человек, на меня возложены серьезные обязанности, и мне некогда выслуживать глупые шутки. Скажу вам откровенно, сэр, я никогда не верил в ваши таланты, и, по-моему, было бы гораздо лучше». Если бы дело поручили официальной полиции, ваше поведение подтверждает, что я был прав. Имею честь пожелать вам спокойной ночи. Однако Холмс преградил Перру дорогу, встав между ним и дверью. Постойте, сэр. Оказаться временным обладателем камня Мазарини еще куда ни шло. Но если вы выйдете отсюда с камнем, Это может повлечь за собой более серьезное обвинения «Сэр, это становится невыносимым! Дайте мне пройти!» «Сначала опустите руку в правый карман вашего пальто». «Что это значит, сэр?» «Не спорьте, сэр, а повинуйтесь». В следующую секунду... Пораженный Пэр, мигая и бормоча что-то невнятное, стоял перед Холмсом, держа в трясущейся руке огромный желтый бриллиант. «Но... но... как... как... как же... как же так, мистер Холмс?» «Ужасно! Ужасно, лорд Кантломир!» — вскричал Холмс. «Мой старый друг, доктор Ватсон, скажет вам, что я обожаю подобные мистификации». И, кроме того, я питаю слабость к драматическим ситуациям. Я положил камень, разумеется, это была большая вольность с моей стороны, к вам в карман в начале нашего разговора. Старый пэр перевел взгляд с камня на улыбающееся лицо Холмса. — Я право в замешательстве, сэр. — Но это... — Это в самом деле камень Мазарини. мы «Чрезвычайно обязаны вам, мистер Холмс. Быть может, у вас, как вы это сами заметили, несколько своеобразная манера шутить, и вы довольно неудачно выбираете время для шуток. Но я полностью беру назад замечание, которое я позволил себе относительно ваших поразительных способностей сыщика». «Но каким образом?» дело закончено еще только наполовину, да и подробности не так уж существенны. Я не сомневаюсь, лорд Кантлмер, что удовольствие, которое вам доставит возможность сообщить о счастливом завершении дела в высших кругах, куда вы направляетесь, будет некоторым искуплением моей неуместной шутки. Билли, «Проводите его светлость и скажите миссис Хадсон, что я буду рад, если она подаст нам обед на двоих и как можно скорее!»